Глава 99. Поединок. 10 ракет сорвались с направляющих, отправляясь в короткий стремительный полёт. Что я знал о Сфинксах? Кроме того, что есть такая мифическая тварь и экзотическая лысая кошка ничего. Но вот кое-какими знаниями о некросфинксах, бездонный колодец и банкov памяти импа меня снабдили. Это кошмарные крылатые некротвари, находящиеся на вершине эволюции некросов. Но что самое отвратительное, Эта нежить была разумна. Нередко обладает мощными паранормальными способностями. Может контролировать большие группы себе подобных. В большинстве случаев обзаводится свитой, иногда создаёт подобие псевдосоциума. Невероятно опасно. Со свитой было всё понятно. Свитой были некросы и некроморфы, с которыми мы уже столкнулись раньше. С паранормальными способностями тоже выяснили. Это порождение некроэволюции. Неплохо заплетала извилины в косичку. А потом качественно их расчёсывала. Ментальная атака почти парализовала меня. Если бы не защита Имб, то он бы меня уже опрокинул. Знания, подкаченные мне в память по запросам в нейросопряжении, говорили о том, что практически ничто и никто не может устоять перед этими ужасающими созданиями, которые не останавливаются, пока не уничтожат всё и всех на своём пути. У конкретно этого некросфинкса имелось тело подобное кентавру, а лицо похожее на человеческое. Четыре мощных лапы и крыли были приделаны к животной части. Верхние конечности, похожие на человеческие руки, сжимали похожую на косу оружие вроде алебарды. С ужасом я обнаружил, что тёмное лезвие огромного древкового оружия отливает изумрудным испалохами, похожими на те, что я уже видел на оружии горгульи, разрубившей мне пласталевую АКГ-12 надвое. Нам никак нельзя вступать с ней расфинксом в ближний бой. Ракетный залп опрокинул моего врага, но не надолго. Тот лежал всего секунду, после чего вскочил, не обращая внимания на полученные повреждения, оказавшиеся не такими уж и впечатляющими. Огни смесь облепили монстра, но на этом всё. Секундного замешательства противника мне хватило на то, чтобы воспользоваться автопушкой. Длинный очередь ударила некротвари в грудь, но та лишь замедлилась. Имеющийся в арсенале импа оружия остановить это чучело было не в силах. Имп не был лёгкой целью. Но один единственный взмах, необычный алебардой, заставил мой щит расколоться на две части. Наш ответный удар мечом оказался результативным. Левую кисть человеческой руки, сфинкса, получилось отрубить. Но на этом наши успехи закончились. Изогнутый наподобие скорпионьего хвост обрушился на броню боевого робота сверху, заставив нас покачнуться. Сфинкс замахнулся на нас алебардой странного металла и... Положение спас броневик, о котором я забыл. Пулемёт прицельным лишьновшей длинной очередью в отвратительную голову заставил на мгновение замешкаться моего противника. Но нам хватило времени, чтобы вцепиться мёртвой хваткой в руку, сжимавшую алебарду. Огнеметы, пулемёты, автопушка, выдохнул я. Имп сжёг и стрелял из всего наличного оружия в упор, но посчитав, что этого недостаточно, мы размахнулись мечом и погрузили его лезвие в широченную грудь на всю длину. Гниющая плоть не стала серьёзной преградой. Однако к моему удивлению, Это все не вызымело должного эффекта на некротварь. Она вертелась и извивалась, но мы крепко держали запястье сфинкса и продолжали давить на меч, расширяя рану. Наконец враг начал падать, и я не успел его отпустить. Слишком глубоко в мертвой плоти засел меч, увлекший им повслед за чудовищем. Все это время пулеметные очереди, выпущенные из башенного пулемета броневика, терзали тело врага. Я тоже не отставал, добавляя тому из огнемета. В какой-то момент мне стало казаться, что мы справимся. Но потом имп упал. Свет в глазах погас. Мощный удар выбил меня из режима нейросопряжения. Когда я пришёл в себя, то обнаружил, что повис на ремённой сбруе, фиксирующей меня в ложементе. Когда же я вернулся в режим управления импом, то с помощью датчиков боевой машины понял: дело плохо. Боевой робот лежал, а здоровенная тварь на замахивалась гигантской алебардой с явным паскудным намерением, чтобы нанести решающий удар. И снова меня спас огонь из броневика. Я успел выпустить ещё десяток ракет, большинство из которых попали по Сфинксу, но ответный удар был страшен. Алибарда, вломившись сквозь солидную броню как пита, частично его отрубила. Из-за сохранившихся датчиков я видел, что моё собственное тело вроде бы в порядке, но теперь любой тычок этого рода убьёт меня, а значит, надо откнуть его первым. Щит расколот, польза от него сейчас немного. О том, что меч отломился у самого основания, датчики сообщили мне только что, но это не повод переживать. а причины напрячься. Мне удалось подняться и ударить из его личного арсенала. Словно сама собой клешня им посложилась в подобие кулака и пробила сокрушительный оперкот. Возможно, удар многотонного робота впечатлил бы живого противника, но тварь, противостоящая мне сейчас, была мертва. Уродливой голова мотнулась, но только и всего. Отвёдка прилетела незамедлительно. Удар хвостом сверху не нанёс ощутимого урона, но заставил боевой робот закачаться. Снаряды ракеты и поле рвали мёртвую плоть, но противник их словно не замечал. Раны чуть ли не моментально затягивались. Огнесмесь, прилипшая к плоти, от чего-то горела плохо, скорее чадя чёрным дымом, но не наносила сколь-нибудь ощутимых повреждений. Это значило только то, что пора идти в абанк. Любая схватка рано или поздно переходит в клинч, а затем и в партер. Я прекратил бесполезную стрельбу и шагнул навстречу врагу. Серия ударов попала в корпус, пройдя по студенистой гнилой плоти. выбивая брызги гноя, крови и иных неаппетитных биологических жидкостей. Еще один удар хвостом не заставил себя ждать. Насколько я успел изучить повадки своего противника, Некросфинкс использовал этот удар тогда, когда собирался отпрыгнуть и разорвать дистанцию. Предсказуемо. «Познай смерть!» — рявкнули мы с импом и бросились вперед. «Познай праведную месть!» Многотонная тварь раскрыла крылья, но успела выставить перед собой алебарду. Мы напоролись на нее. Но добрались до здоровой конечности, вцепившись в неё двумя руками. Им был неповоротлив, но необычайно силён. Красиво захват и техничного приёма не получилось, однако результат вышел достойный. Мы выломали здоровую человеческую руку из сустава и сломали её, заставив повиснуть плетью вдоль тела гуманоидной части тела. Необычная алебарда засела глубоко в туловище боевого робота, но мы всё ещё могли двигаться. От следующего удара скорпионом хвостом я не стал уворачиваться. а попросту его перехватил, схватив обеими руками. Напряжение чудовищно сильных миоэлектрических мышц, и нам удалось вырвать жало из этого хвоста с корнем. «Куда тебе это засунуть, жалкая тварь?» громыхнул инфернальный голос из громкоговорителя. Вот это, похоже, удачная тактика — ломать его и рвать на части. «Смертные! Вы не уйдете из моих владений живыми!» Шипящий голос принадлежал не к расфинксу. «Это мы сейчас посмотрим, тварь!» парировал я и шагнул вперёд. Однако противник отпрыгнул, взмахнул крыльями и тяжело взлетел. "Бежись!" рявкнул Лимп. "От моего праведного гнева не спастись и не скрыться". Конец речи утонул в рёве автопушки. Снаряды рвали крылья, оставляя зияющие прорехи. Но это никак не сказалось на лётных способностях некросинкса, заставив меня ещё раз задуматься об отдыхающих в единстве базовых законах физики. "Сбежал", сообщил я в канал ментальной связи. Гигантская крылатая тень вылетела из колодца и скрылась. Тот, кто сражается, говорит, не один восходящий не знает, где начинается и чем кончится его испытание. Резко уронил монтир. Но он выходит из него иным, чем входит. Где тут испытание? возразил я. Никарасфинс чуть не помножил всех нас на ноль. Он намного сильнее. В этом и есть вся суть восхождения. Без вызова нет роста. Умрите! Прокатал откуда-то сверху голос некрос финкса, прерывая нашу дискуссию. Я непроизвольно задрал голову вверх, пытаясь разглядеть, что там происходит. Прицельная рамка не находила врага, но служеливо отметила группу целей, стремительно к нам приближающихся. Это выглядело даже красиво, словно падающие звёзды.